Глава тридцать третья. Вечером я собрал экстренное совещание. Присутствовали Федя, Жан, Демон, Хасан, Ярик, Николай Филиппович и мастер Багус. По моей просьбе бродяга расширил кабинет, оснастил его овальным столом и мягкими креслами, установил звукоизоляцию на максимум. Это было необходимо как для соблюдения конфиденциальности, так и для спасения от шума стройки. Работа на моих землях шли круглосуточно. Добро пожаловать на совет рода, провозгласил я. У нас есть лишь что самообслуживание. На столе имелись печеньки, кофейник, чайник, сахарница и миниатюрные чашечки, в которые все это можно разливать. Хасан поспешил плеснуть себе любимого напитка, остальные последовали его примеру. Мой инструктор был единственным, кому не потребовалось кресла. Он прикатил на своей электрической коляске. О как! оценил бывший прокатчик Совет Рода. Здесь самые доверенные лица, пожимаю плечами, а если еще точнее, лица, которые могут реально что-то ценное высказать по текущей ситуации. А что у нас за ситуация? Николай Филиппович всыпал себе ложечку сахара и теперь размешивал чай в стакане. Опять война? И ведь не поспоришь, усмехнулся я. Мы воюем с инквизицией. За столом воцарилась гробовая тишина. Мастер Багус сохранял невозмутимое спокойствие, а Ярик, развалившись в кресле, ел печенье. Я уловил странноватый запах, исходивший от расплывшегося в улыбке хиппи. Надеюсь, это в лечебных целях. В принципе, ничего нового, продолжил я. Но эти ребята не успокаиваются. «Все время кого-то присылают, а мне приходится делать так, чтобы кто-то бесследно исчезал». «Ну, это твой стиль?» — промурлыкала Джан. «Вряд ли кто-то удивлен». «Угу». Федя держал в руках здоровенный бутерброд, принесенный с кухни. «Я не припомню, чтобы заказывал такие закуски, но оставим это на совести оружейника». «Потребуется оружие?» «Дело не в нем», — отмахнулся я. Давайте я изложу события за последние двадцать четыре часа, а присутствующие выскажут свое мнение. И я сжато поведал о схватке во сне, о том, как носился по городам и странам, зачищая инквизиторов, о своем разговоре с администратором. Большинство присутствующих вообще не знали, кто такой администратор, и мне пришлось сделать небольшую ремарку, чтобы пролить свет на этот вопрос. Без лишних подробностей, касающихся моего перерождения. Так, возмутилась Джан. Хочешь сказать, вы с Яриком вдвоем сражались без меня? Он боевой марфиест. Я выдержал гневный взгляд подруги, и это его работа. Извини, дорогая, но меньше всего я бы хотел потерять тебя во сне. Это как бы инквизиция. Проигиб зачитан. Джан слегка поостыла. При всем своем мастерстве Турчанка не умела убивать людей и вряд ли справилась бы с этой задачей, а вот себя подставить могла запросто. Можно вопрос? Вежливо поинтересовался мастер Багус. Конечно, я перевел взгляд на начальника СБ. В реальности мы имеем три трупа. Индонезийец говорил спокойно и уважительно. Два из них исчезли. Почему-то оставил третье тело, мой господин. Ты про морфистку, уточнил я. Багус неспешно кивнул. Ее смерть невозможно связать с нами, ответил я. Погрузилась в сон, что-то произошло, не проснулась. Там инсульт, скорее всего. С гарантией, вернулся Ярик. Обычно так и происходит. Мастер Багус прав, покачал головой Хасан. Серго, ты из нас лучше всех разбираешься в убийствах. И не нам тебе советовать, но нет дела, нет дела. Поддерживаю, кивнул демон. Исчезновение это всегда лучше, чем наличие хоть какого-то материала. Понятно, что целители и провидцы будут разводить руками. Но ведь эта группа морфистов отправилась конкретно за тобой. Суть их задания известна. А вы что думаете, Николай Филиппович? Перевожу взгляд на Аркуса. Присоединяюсь к коллегам. Инквизиторы обнаружат село и сделают несложные выводы. Операция с конструктором имела место. Раз. Сергей Иванов успешно противодействует артефактам. Два. Гибель Морфистки может быть связана со исчезновением других инквизиторов. Три. И вообще, добавил демон, тебе не кажется, что люди в Рязах слишком часто начали исчезать? Есть такое, признал я. Перевожу взгляд на Багуса. В противостоянии с инквизиторами мы проиграем, уверенно заявил индонезийец. Это система, которая веками держит под контролем земные правительства, целые страны с их армиями и спецслужбами. Наших ресурсов недостаточно, чтобы сломать систему. Либо мы договариваемся, либо подключаем силу намного превосходящую человеческие возможности. Администратор, догадался я. Ты сам говорил, что он может задействовать АРМ и скрытое в колониях оружие, напомнила Джан. Если мы хотим выжить, нужно пойти на это. Напомню, что за инквизиторами стоят Мойры, сказал Хасан. Они умеют редактировать судьбы. И если ты защищен, подхватила Джан, то Род находится под угрозой. Ничто не мешает Мойрам заняться нашими линиями. «Уничтожить всех, кто тебя окружает, даже без помощи армии, при условии, что я буду бездействовать». «И что ты можешь?» — усмехнулся демон. «Ты даже не знаешь, кто такие кормчие и где их искать. Это как биться с воздухом или водой, а не везде и нигде». «Постойте!» — я жестом остановил разыгравшуюся фантазию соратников. Мы еще не зашли так далеко, чтобы бросать вызов тайному правительству Земли. — Ты слышал про фазовые конфликты? — возразил Николай Филиппович. — Витки эскалации. — Допустим. — Мы сейчас поднимаемся по спирали. — Аркус вдохнул. — И новое столкновение — вопрос времени. Даже если м -м, повезет, в чем я очень сомневаюсь, и отец Симеон не успел связаться со своим руководством, в общем... Нас не оставят в покое, и надо иметь четкое представление о финале. Что ж, мои люди озвучили очевидные вещи. Одиночка не способен противостоять системе. В единоборстве двух систем побеждает сильнейшая. Инквизиторы доказали свое могущество. На протяжении всей истории своего существования мужики в рясах ставили на колени даже сильных правителей, наделенных сверхспособностями, имеющими солидный бюджет, армию, флот и тайные службы. И да, все мои люди под ударом. Но если за дело возьмется администратор, шансы уравняются. Ваше предложение, сухо произношу я, оборону на максимум. Откликается демон. Усилить патрули, провести разведку там, где находились марфисты, выяснить точное месторасположение совета Мойр. Последняя фраза заставила Хасана фыркнуть. Еще бы, за минувшие века никто не сумел решить эту задачу. Что скажет начальник службы безопасности? Смотрю на Багуса. Индонезийец ответил, не задумываясь. Нужно попасть в Эфес и устранить последний труп. У нас есть шансы. Мы ведь не знаем, какие протоколы у инквизиторов, как часто они проверяют оперативные группы. Выходят на связь раз в сутки или раз в неделю. Уничтожение тела улучшит наши позиции. Как насчет проектора? Джан посмотрела на Федю. Сгоняешь? Толстяк чуть не подавился бутербродом. Опять! И снова заверил я. Брат, сам видишь, что происходит. Родина в опасности. Сгоняй побыстрее ему в халифат, а? Бродяга даст координаты, мы там уже были. Если тушку не забрали, скажи нам, я организую зачистку. Оружейник вздохнул. Прямо сейчас и даже быстрее, чем сейчас, добавила Джан. Федя запихнул в рот остатки бутерброда и бармача под нос что-то невразумительное покинул кабинет. Хорошо, а тут разобрались. Я подлил себе немного чая. Бестолково получилось, вы правы. Но что мы будем делать, если конфликт разгорится? Я не думаю, что инквизиторы и изверги, которые слепо карают всех по закону меча, задумчиво произнес Аркус. Вы же понимаете, для чего создавалась эта структура? Они защищают интересы одаренных, не аристократов даже, а тех, кто обладает сверхспособностями. Нужно донести до супрема несложную мысль. Мы не будем шатать устои, высовываться, организовывать перевороты. Мы не трогаем их, а не нас. Это так не работает. Покачал головой Хасан. Сегодня мы не планируем, а завтра планируем. Есть возможность, существует опасность. Инквизиторы стараются подавить в зародыше все, что нарушает их картину мира. Согласился мастер Багус. Они не пойдут на договоренности, если не увидят силу, способную их смять. Задействуем администратора. Я мрачно посмотрел на своих помощников. Начнется война с майрами. Финал сложно предугадать, но многие из вас погибнут. Тогда действуй на опережение, предложил демон. Можно отправиться в супрему и просто всех убить. Я хмыкнул. Проще не бывает, Паша. Мы проспорили еще минут сорок и в итоге пришли к выводу, что на ближайшую неделю меры безопасности нужно усилить. Кроме того, следует подключить черное око к слежке за вокзалами, портами и дирижаблями, прибывающими в Фазис. Вряд ли карательи сюда телепортируются всей толпой. Их отряды комплектуются одаренными разных классов. Значит, должны прибыть на базу, а уж затем спланировать и нанести удар. Появятся люди в рясах, действуем на опережение. Сразу атакуем, никаких переговоров не ведем. Почувствуем неладное, обращаемся за подмогой к администратору. Под конец совещания объявился Федя. Ну что? вскинулся Димон. Вы не поверите. Парнишка сиял от осознания своей значимости. Но труп на месте. По комнате прокатился, вздох облегчения. Я проверил улицы рядом и сам отель. Инквизиторов не видно, на двери номера табличка висит что-то на арабском. Не беспокоить, подсказал я. Наверное. Толстяк плюхнулся в кресло между демоном и Аркусом. Там горничные полыпыли сосили, прочитали табличку, прошли мимо. Все. Спасибо, дорогой. Хасан оцелютовал мальчишки. Настоящий джигит. А то. Федя схватил последнюю печеньку и закинул в рот. — С вас поход в дельфинарий. — Базара нет, — ответил я. — Паша, поднимай ребят на зачистку, совещание окончено. И да, никому из бродяги не высовываться без моего приказа. Времени на сборы у меня не было. Так что пришлось схватить трость, одеться максимально неприметно, не забыв про перчатки, и перебросить бродягу к Эгейскому морю. Процесс уже был отработан, но для верности мы взяли с собой мастера Багуса, который усыпил всех слуг на этажер, работая по акупунктурным точкам. Дамаморф проложил лифтовую шахту прямо в номер Марфистки, убедившись, что в апартаментах наверху никто не живет. Убрав труб, мы закинули чистильщиков, и те заново перестелили белье на кровати, предварительно обработав матрас отпаривателем, вакуумным пылесосом и ароматизаторами, перебивающими запах мочи. Никто не снимал перчаток, еще и бахила нацепили, чтобы максимально осложнить жизнь провидцам. Пока мои ребята выполняли грязную работу, я стоял на страже их спокойствия». наблюдал за первым этажом и прилегающей парковкой, чтобы не пропустить святых визитеров. Управились мы быстро, вот только под занавес к отелю прикатил черный микроавтобус с тонированными стеклами, из которого вышли трое в коричневых рясах. «Марш в лифт!» — приказал я. «Уводите бродягу!» «А ты...» — демон задержался у разъехавшихся дверей. «Они же не идиоты! Увидят пристроенный этаж!» Быстро просчитываю варианты и принимаю решение. Бродягу Оставь всех выводи, уберите лифт, я сам свяжусь, когда он понадобится. Принято. Лютый скрылся в кабине. Двери закрылись. Через несколько секунд шахта, вмонтированная в комнату прямо посередине, исчезла. Выглядело это так, словно пространство исказилось, помутнело и вернуло себе первоначальные настройки. Делаю прозрачными все этажи под собой. Светло-коричневое, нет, даже не риасы. Если присмотреться, это сутаны до знатьчиков. Не очень высокие ступени, значит, не элитный спецназ сюда прислали. Рядовая проверка из халифатской констистории. Максимально напрягаю слух, абстрагируюсь от всего лишнего. Двое инквизиторов остались у входа в вестибюль, третий разговаривал с партие. Внутри не могу узнать. Смуглая турчанка в зеленой униформе всем своим видом изображала недоумение. Мы не ведем слежку за постояльцами, а ключ, настаивал дознательчик. Минуточку. Девушка отвернулась, чтобы проверить шкаф с ключами у себя за спиной. Большинство гвоздиков за прозрачной дверцей пустовали. Ага, вот. Никто не сдавал. Я поднимусь, сказал инквизитор. Девушка даже не пыталась возражать. Дознательчик направился к обычным лифтам. У меня тут же щелкнуло. Проверяющие явились по причине отсутствия телепатической связи. Морфисты во главе с отцом Семионом пропали с радаров и не отвечают на запросы. Поэтому с инспекцией направили рядовых исполнителей, не элиту какую-нибудь. В голове быстро созрел план. Просочившись через дверь, я снял табличку "Не беспокоить", перевесил на соседний номер и просветил стену своим рентгеновским взглядом. Чисто. Аппараты заняты, там куча разбросанных вещей, но постояльцы, как я предполагаю, гуляют по набережной или сидят в ресторане. Захожу в чужой номер, делаю прозрачными несколько смежных стен, обе двери, шкаф купе и часть коридора. Жду.